Глава двадцать шестая. На сегодняшнем приеме Соломеи все было не так. Впрочем, как и последние несколько дней. Ее то знобило, то бросало в жар, то вдруг начинала кружиться голова и также внезапно отпускала. Люди вокруг в одночасье сливались в сплошную неразборчивую линию, а потом также внезапно принимали слишком резкие очертания. Соломея схватила себя мери руками за согнутую в локте руку Никиты. "Мия, тебе нехорошо? Ты побледнела?" Последнее, что услышала она, прежде чем провалиться в забытье, и последнее, что увидела озабоченный взгляд мужа. И его же лицо, перекошенное от страха, было первым, что увидела Соломея, очнувшись. Она лежала на диване в вестибюле ресторана. Никита стоял возле на коленях И трясущимися руками сжимал её пальцы. Из-за него выглядывали такие же встревоженные старшие Елагины. Сегодня праздновали день рождения очередного друга семьи. Она пришла в себя, крикнул Никита. Вызвали скорую. Погоди-ка, мальчик. К ним подошла немолодая полноватая женщина, и её пальцы показались Соломее слишком короткими, возможно из-за того, что на каждом из них было по кольцу. А то и по два сразу. Она довольно жестко отстранила Никиту от лежащей Соломеи и сама присела рядом. По слегка успокоившимся лицам родителей Соломея поняла, что женщине они доверяют, а потом вспомнила, что их представили друг другу в начале вечера. Это какой-то местная медицинская светила, профессор, кандидат и все такое. Светила задала ей несколько вопросов, измерила пульс. Все ясно, Елагина поднялась и расплылась в хитрой улыбке. Покупайте коляску. Перепуганному Никите пришлось втолковывать дважды. Он глазами спросил Саламию: это правда? Не знаю. Так же глазами ответила она мужу. Она и правда не знала. Задержка была, но небольшая. Или она что-то напутала? У нее вообще цикл сложно было назвать регулярным. Так что всё могло быть. Никита поднял её на руки бережно, будто на самое большое драгоценность в мире. Не удержался, прижал к сердцу, щекой прильнул к щеке и понёс к машине. Там усадил со всеми предосторожностями, машину вёл очень медленно. Остановился возле ближайшей аптеки и вернулся с несколькими тестами на беременность от разных производителей. Дома хотел увязаться за ней в ванную, но Соломея решительно закрыла перед ним дверь и впустила только когда разложила все три теста на салфетки на стиральной машине. Дальше они оба напряжённо вглядывались в проявляющиеся на тестах полоски. Когда на последнем тесте проступили такие же красные полосы, как и на двух предыдущих, Никита облегчённо выдохнул, обхватил Соломею со спины и уткнулся в затылок. Скажи честно, ты специально? – спросила она, разглядывая шесть одинаковых полосок. Никита сначала замотал головой, а потом кивнул. Нет. Да. Не знаю. Может быть. Он развернулся ламею к себе. Его глаза блестели. Все, Мика. Теперь осталось трое. Что осталось? Сламея заботливо приложила ладонь к албу супруга. Но лоб был прохладный и влажный. Трое детей пояснил светящийся от счастья муж. Я в Макдоналдсе ребятам четверых пообещал. Уже один есть. Саломея вздохнула и закрыла глаза. Её щёк коснулись тёплые губы. Мия, ты не рада? Что ты? Она открыла глаза и поразилась. С каким напряженным ожиданием он на нее смотрел. Как он мог подумать? Никита, это же наш ребенок. Как я могу его не хотеть? Просто это так неожиданно. Прости, моя девочка. Он снова сжал объятия и утонул в ее волосах. Я понимаю, что ты хотела доучиться. Ты еще сама маленькая. Но я так рад. Ничего я не хотела, Никита. Потёрлась она о висок ма его подбородок. Мне всё равно, что будет с университетом. Я просто до сих пор не могу поверить, что мы вместе. Потому и неожиданно. Мож сцепил руки у неё за спиной и сказал очень серьёзно. Мы вместе, любимая. И теперь у нас с тобой настоящая семья. Когда Соломея пришла из душа, Никита лежал на кровати с планшетом и внимательно рассматривал экран. Иди сюда, смотри. Он подвинулся настолько, будто у саламии живот уже выпирал на метр вперёд. Она привычно скользнула в объятия мужа и прижалась к нему, обняв за талию. Я нашёл каких размеров наш сын. Его рост почти 20 мм, а вес 3 г. У него уже есть пальцы и нос. 2 см. Мия, он же совсем мелкий. Соломес с интересом разглядывала картинки и фото, которые нашёл Никита. Всё правильно. Светила тоже сказала, что срок примерно 6 недель, а потом её синило. Никита, почему сын? Ты уверен? Мне вот кажется, что будет девочка. Я больше дочку хочу. Будет тебе девочка, сказал муж, отбирая планшет. Но потом: "А сейчас мальчик". И не спрашивай меня откуда. Я просто знаю. А теперь ложись. Мы ему своими разговорами не даём уснуть. Я никогда не думала, что ты так сойдёшь с ума от своего отцовства, улыбнулась Соломея, устраиваясь у него на плече. Никита обнял её, перемещая ладони на живот и поглаживая. Но не так, как обычно, располяя её и себя, а напротив, успокаивая и расслабляя. Просто я очень хочу этого ребёнка, Мия. сказал он, снова делаясь слишком серьёзным. Спокойной ночи. Потянулась она, чтобы его поцеловать, но муж слишком резко уклонился. Разве я сказал, что мы будем спать? Мы лишь подождём, пока уснёт малыш. Соломея рассмеялась и всё-таки его поцеловала. Её муж и в самом деле сошёл с ума. Он теперь никуда не отпускал её одну, грозился приставить охрану. Ей теперь и шагу нельзя было ступить без звонка. В клинику на приём к доктору ходили вместе. Он просто без разговоров воломился за ней в кабинет, уселся на стол, и никакие просьбы и увещевания на него не действовали. Но Узи тоже пришёл, при этом аргумент выдвигал со железной. Я хочу познакомиться со своим ребёнком. И хоть коло ему на голове тиши. Сломя отчаяности снялась А доктор просто махнула рукой, мол, договаривайтесь сами. Елагин сидела званянием. Пришлось все осмотры и процедуры делать при нём. Саломея, это уже не смешно, холодно парировал Никита, когда она попыталась с ним объясниться. Я твой муж. Привыкай. Что ты скажешь, когда я пойду с тобой рожать? Она даже думать об этом не желала. По её мнению, Между супругами должна была оставаться какая-то недосказанность. Лёгкий флёр интима. Издирать все покровы, обнажая физиологию во всей красе, было совершенно недопустимо. Никита её внимательно слушал, кивал, а потом говорил: "Это мой сын, я должен о нём знать всё". И делал по-своему. Поэтому Соломея на каком-то этапе просто подчинилась. Старшие Елагины млели и таили в ожидании внука. Правда, ожившая мумия Нина Андреевна не млела и не тайла, но и не возмущалась, что Соломею полностью устраивало. Соломея Вячеславовна, я за вами. Соломея подошла к машине. Всё-таки Никита сдержал слово и прислал охрану на крылись её прогулки по городу. Вас прислал мой муж? Да. Садитесь, он просил вас к нему отвезти. Я Николай. Наверное, хочет, чтобы они вместе пообедали. Она как раз проголодалась. Хорошо, что пары закончились раньше. Соломея устроилась на заднем сиденье и достала телефон. Странно, почему нет связи? Стёкла автомобиля показались слишком толстыми. Никита что, нанял ей бронированный автомобиль? Но зачем? Мы ещё подберём одного сотрудника. Никита Александрович просил. Сказал Николай Притормаживая у бордюра. В машину тут же подсел молодой человек, но почему-то не к водителю, а на заднее сиденье к Соломее. Она проверила, связи так и не было. Здравствуйте, Соломия Вячеславовна, сказал сотрудник ее мужа. Машина тронулась с места, и Соломея оказалась вдавлена в сиденье, ее нос и рот плотно забиты чем-то притерно сладким. И последнее, о чём она подумала: зачем сотруднику в такую теплынь понадобились перчатки? Никита с самого утра был злой как собака. А тут ещё этот проект, который ему принесли на утверждение. На кой ляд, скажите на милость, для рекламы моторного масла его идёт рекламщики всунули женщину с ребёнком, улыбается сверкающим глянцем в недорожнике. Лажа, лажей. креативщики, мать их. Елагин пытался объяснить на пальцах, а потом просто послал матом. Надо ещё позвонить отцу узнать, как обстоят дела с брачным контрактом. Никита сразу заявил, что выводит Соломею из сделки. Ни в какое наследство она вступать не будет. Он не позволит рисковать здоровьем жены и своего сына. Но родители мяли ситушевались. Говорили, какой-то будет удар для бабки. И уже нельзя без репутационных потерь вот так взять и откатить всё назад. Экспертиза признала Саломею родственницей покойного Фон Росселя. Если сейчас вдруг отказаться от всего, пострадает в первую очередь Самарин и его клиника. Проблемы будут у юридической конторы, представляющей интересы Саломеи Елагиной. Никита нехотя согласился, но потребовал хотя бы внести правки в брачный контракт. а то и переписать его по-новой. Как минимум, убрать пункт, где упоминалось, что в случае рождения детей в этом браке Соломея заранее отказывается от материальных и имущественных претензий. И он такое подписал, самолично отказался обеспечивать собственных детей и ещё посмел заикаться о четверых. Хорошо, что Соломея не знает об этом пункте. Она наверняка подписала всё не читая, как и сам Никита. Донсо да стыдас горит, если она узнает. Никита откинулся в кресле и потёр глаза. Соломея говорила, что он помешался на отцовстве. Наверное, так и оказалось со страны. Но для самого Никиты всё, что сейчас происходило в его жизни, было удивительно логичным и правильным. Он заимел в свою собственность самую чудесную в мире девушку, которая любила его, и ради которой он готов был бороться со всем миром. По невероятно счастливой случайности эта девушка стала его женой. Она жила в его доме, спала в его постели и очень трогательно заботилась о нем. Никита не приставал удивляться, какой она была самостоятельной в свои девятнадцать лет. Наверное, все потому, что так рано осталась без родителей и привыкла сама заботиться о себе и о Любовь Сергеевне, своей бабушке. О том, как она вкусно готовила, и речи не было. И Никите отчаянно нравился его новый статус женатого мужчины, у которого теперь есть семья, за которую он несёт ответственность. А очень скоро у него будет собственный ребёнок, сын, такой же малыш, как сын Егора. Никита только сейчас понял, что подсознательно желал этого с того самого момента, как крошечные пальчики схватили его за палец там, на берегу индийского океана. И этот ребёнок должен быть только от Соломии. его любимой нежной девочке. Поэтому всё, что сейчас происходило в его жизни, было единственно правильным и важным. Размышления прервал телефонный звонок. Звонил Безгинов, руководитель проекта реклама тех самых грёбаных масел. Если они завалят проект, накроется контракт на рекламу стальной продукции холдинга. И тогда Никита разгонит к чертям компанию, станет режиссёром фильмов для взрослых. А в главных ролях у него будет сниматься весь рекламный отдел во главе с этим креативщиком Архибом. Елагин представил себе пару сцен, настроение немного поднялось, и он принял звонок. Никита Александрович, Безгина вдыхал так, будто отснялся в тех самых сценах. У вас какие-то пожелания по ролику? Я уже с утра удалил распоряжение. Что вы еще хотите услышать? Никита вдохнул поглубже. Да, ну, архиб считает, в общем, это концепция, что мужчина за рулём хочет обеспечить безопасность своей семьи. В салоне его жена и ребёнок все улыбаются, значит, так, жену убрать, ребёнка тоже. И чтобы мы к этому вопросу больше не возвращались. Ну а Никита Александрович, что Никита Александрович? Устало сказал Елагин, потирая переносицу. Если я потеряю эти деньги, бизнесу конец. Ну тогда, может, пусть она будет за рулём? Вы меня плохо слышите, Алексей Петрович? Женщина, уберите. Может, пусть хоть ребёнок там сидит. Безгинов похтел как паровоз. Ребёнок тоже не нужен, с нажимом повторил Елагин. Он вообще лишний в этом раскладе. Но Архип меня уверял, что это хороший крючок, Никита Александрович. Хоть я тоже считаю, что не семейных полно за рулём, и молодёжи нужно что-то более нейтральное. Может, отстранить пока Архипа? Давайте я переброшу его на строителей. Он меня самого уже достал. Ну да. Как он появился, так и понеслось. проворчал Елагин, успокаиваясь. Его услышали. Безгинов головастый правильно просёк основную мысль. А Архипова можно пока на другом участке попробовать. Будет креативить дальше в таком русле. Напишет заявление. Никит отбился, посмотрел на часы. и позвонил отцу. Он обещал сегодня заняться делом Соломии. Одно только воспоминание о ней вызвало у Никиты тёплую улыбку. Пап, что там по Соломии? Ты договорился? Как нет? У нас времени в обрез. Если она вступит в наследство, будет поздно. Ты же обещал. Сынок, всё сделаем. Сегодня Сергей был занят. Мы договорились на завтра, прямо с утра встречаемся. Если проблемы, давай сам займусь этим вопросом. Я предварительно переговорю с Серёжей. А ты уже приедешь вместе с Ломикой. Нечего девочку зря беспокоить. Хорошо, отец. Я на тебя рассчитываю. Никита нажал отбой, посмотрел в окно и поднялся из-за стола. Скоро обед, можно вызвать Ломию. У неё сегодня четыре пары. Хорошо, что последняя неделя учёбы. Дальше сессия. А там он настаивает на академе отпуске. Не хватало ей с животом бегать на занятия. Пусть лучше ходит в бассейн или рисует. Никите очень нравилось смотреть, как она наносит краски. Она старательно закусывала губу, и лицо ее становилось совсем детским. Он заскочил к финансистам, потом вдохнул глубже и все-таки навестил рекламщиков. Судя по тому, как Терьяна что-то обсуждали, Архипов сидел в сторонке с кислым видом. Новая концепция ролика будет предложена генеральному уже до конца рабочего дня. Никита взглянул на часы и нахмурился. Соломея уже должна была ему позвонить. Может, их задержал куратор? Зазвонил телефон, но это был отец. Его голос звучал глухо и как-то слишком нервно. Никита, срочно приезжай, не спрашивай, что случилось. Мы тебя ждём. И когда он вошёл в дом, поразился, каким отец выглядел осунувшимся и постаревшим, а мать сидела заёрённая, застывшим выражением ужаса в глазах. Одна бабушка сохраняла присутствие духа. Сынок, сказал отец на треснутом голосом. Нам только что позвонили. Соломию похитили и требуют выкуп.